Глава 13. Отступать некуда Впереди Москва. Часть первая Во время краткосрочного отпуска сыщик все же захотел осмотреть многострадальный Петровск. Но это оказалось малоинтересным занятием. В маленьком заштатном городишке пойти было решительно некуда. А почему многострадальный? потому что через двенадцать лет он лишится статуса города и станет селом Петровским, а еще через четверть века так и вовсе поселком городского типа. Вот такие изгибы истории. Послонявшись бесцельно по улицам, Жора не придумал ничего лучше, чем снова лечь спать. Однако на этот раз его разбудил Викентий Савич и провел с несостоявшимся дезертиром воспитательную беседу. Весь ее смысл сводился к тому, что жандармам веры нет, поматросят и бросят. Сыскная полиция намного надежнее, там агентуру ценят и берегут. А свои слова коллежский секретарь подкрепил еще и бумажкой в пятьдесят рублей, то есть переплатив вдвое по сравнению с прижимистым бароном. «Вот видишь, мы платим больше». «Ага, больше», Штемпель обещал оклад в 140 рублей. А у вас я получаю всего 30. Когда повысите оклад жалования? Когда вся эта суета закончится, Аркадий Францевич обдумает твое будущее. Ты у него на хорошем счету. Москва большая, дел там много. Если захочешь, и впрямь перейдешь из волен наемных агентов в классные чиновники. Образование есть быстро получишь первый чин. А пока держись подальше от голубых мундиров. Не зря их все ненавидят. Твой Аркадий Францевич через два года перейдет на службу в департамент полиции и возглавит восьмое дело производства, — сообщил вдруг Георгий. А после революции, когда Кашко сбежит из Крыма в Константинополь, Они вдвоем с нынешним начальником Московского охранного отделения Мартыновым создадут там частное детективное агентство. «Опять ты со своими предсказаниями!» — рассердился Двуреченский. «Революция-проституция! Никто не знает будущего! Никто! Я знаю!» «И бросил бы ты, инспектор СЭП-ВВ, Корнилов, комедию ломать!» но калишский секретарь лишь отмахнулся и, покачав головой, вышел из купе. Впереди был лишь Сергиев Посад, а дальше только Москва, сулящая окончание основных празднеств и даже новую жизнь, какой бы она ни была. В Сергиев Посад царский поезд прибыл в десять часов до полудня двадцать третьего мая. Народу собралось столько, что крики «Ура!» Заглушали даже звон всех колоколов лавры. Кортеж сразу подъехал к святым вратам, где государя ожидал крестный ход во главе с митрополитом Макарием. Ассистировали владыки несколько архимандритов. В руках они держали знаменитую икону Ведение святого Сергия» которая была написана на гробовой доске преподобного и сопровождала царя Алексея Михайловича во всех его походах. Кроме того, один из пасторей держал крест, подаренный лавре первым Романовым на троне, Михаилом Федоровичем. Приняв благословение митрополита, нынешний царь направился в Троицкий собор, где приложился к раке с мощами Сергия Радонежского. Возле митрополитчих покоев принял хлеб-соль от депутации крестьян. И хотя их собралось 250 человек, все оказались благонамеренного образа мыслей, охране было несложно поддерживать порядок. Посещение лавры закончилось чаепитием у митрополита, после чего все царское семейство погрузилось на поезд и отбыло в Первопрестольную. Часть Вторая. Здесь-то и началась для царской охраны самая тяжелая полоса. С другой стороны, численность новых коллег-попаданцев в Москве заметно увеличилась. К старым чинам, которые караулили императора еще с Владимира, теперь присоединились губернское жандармское управление, охранное отделение и сыскная полиция, считай, в полном составе. От них только филеров сразу добавилось 300 штыков. Плюс негласная агентура, чиновники, домосковский да жандармский дивизион на застоявшихся от безделья конях. Ратманов наметанным глазом быстро распознавал коллег в толпе и завязывал с ними разговор. Кроме прочего, ему попалось и несколько знакомых лиц из банды казака. Они были одеты в одинаковые пыльники и с гордостью показывали экс-гимназисту свои синие полицейские пропуска. Пыльник, плащ, легкое пальто. Царь за последние два года приезжал в Москву уже третий раз, и приемы охраны были хорошо отработаны. Однако и народу набежало видимо-невидимо. А если учесть, что торжества были рассчитаны на три дня, перед Георгием и компанией открывалась еще масса возможностей опростоволоситься. В день приезда, 24 мая, Его Величество первым делом посетил Иверскую часовню, после чего въехал в Кремль. Сделал он это по обычаю через святые Спасские ворота. И также по обычаю снял при этом фуражку а когда снова надел публика взревела от восторга революция была еще относительно далеко николая II пока еще любили далее царя снова встретил митрополит макарий вернувшийся из сергиева посада владыка благословил всю семью и повел государя в архангельский собор к гробнице михаила федоровича где отслужил литию. А помазанник впервые увидел драгоценную лампаду, возложенную на гробницу чинами свиты по случаю юбилея. Изготовленная из серебра и золота, она являлась точной копией знаменитой шапки Мономаха. Лампаду также украшали драгоценные камни большой стоимости. Изумруды, рубины и жемчуг покрывали ее чуть ли не целиком. И под этой вещью удивительной работы была приделана табличка. Возложена на гробницу царя и великого князя всей Руси Михаила Федоровича, свитой его державного потомка, благочестивейшего императора Николая II в память трехсотлетия царствования дома Романовых. Государе подали светильник, и он лично зажег лампаду свиты. И еще одну лампаду сооруженную на средства великих князей. После чего обошел гробы других царей, похороненных в соборе, поставив особую свечу несчастному царевичу Дмитрию. Уже выйдя на площадь, Николай принял караул от Екатеринославского полка и удалился на кратковременный отдых в Большой дворец. Команда номер пять сопровождала его, окружив по периметру. Гороподобный Дуля Лакомкин шел первым, устрашая одним своим видом большинство потенциальных террористов. Затем Двуреченский, Монахов и Ратманов, который поминутно оглядывался по сторонам и себе за спину, в поисках знакомых лиц из криминального мира и новых подозрительных. Часть третья. На другой день а это был день рождения императрицы Александры Федоровны, состоялся торжественный выход из дворца в Успенский собор через знаменитое Красное крыльцо. Колокола по этому поводу начали гудеть еще в 9 утра, пример им подал Иван Великий. Но лишь в 11 колонна двинулась к собору. Иван Великий — древняя колокольня в центре Московского Кремля. Количество орденов и звезд на мундирах участников аттракциона превышало все мыслимые пределы. Георгий шел сбоку и приценивался. Сколько в двадцать первом веке отвалили бы на аукционе Сотбис вон за тот когтистый орден Белого Орла? Или вот за этот, красненький, орден Святой Анны на широкой ленте, из-за которой его называли Анной на шее? Торжества длились долго. Государь перемещался туда-сюда, сходил с крыльца к очередным крестьянским депутациям, встречал раку с мощами новоявленного святого, патриарха Ермагена, а потом отправился в Чудов монастырь, где посетил усыпальницу великого князя Сергея Александровича, покойного мужа сестры императрицы и бывшего начальника нынешнего руководителя жандармов Джунковского. Когда-то дядю Николая II взорвал сэр Каляев неподалеку от этого монастыря, и нового покушения на кого бы то ни было допустить было никак нельзя. Но когда Его Величество в коляске поехало обратно к Большому дворцу, за ним вдруг, неожиданно для конвоя, побежали рысью сразу несколько сот зевак. Вроде бы граждане пребывали в патриотической ажитации — но кто знает народ окружил экипаж плотной толпой и сопровождал его неотступно вдруг среди них окажется анархист времени или даже обычный террорист отсюда до государя и доплюнуть можно поэтому двуреченский скомандовал своим людям ближе к коляске смотреть в оба ратманову выпало бежать около заднего левого колеса кучер боялся гнать чтобы не задавить народ, и правил осторожно. Казак конвоя на облучке шарил глазами по толпе и нервно сжимал рукоять кинжала. Царь с царицей махали москвичам, но, кажется, тоже были напряжены. Вдруг попаданец заметил, как ближайший к нему обыватель на бегу стал шарить за пазухой. Ищет прошение, чтобы подать самодержцу, или нащупывает оружие. Думать было некогда, и Жора подставил ему ногу. От этого дядя с руганью полетел на землю, а сверху на него разом упали еще несколько человек, после чего кучер хлестнул кнутом, и коляска умчалась прочь от людей. Тогда Двореченский подошел к куче Мале, распихал ее и вытащил снизу зачинщика свалки. — Покажи, что там у тебя. — Мужик... Помятый, но не сильно, протянул начальнику лист мелованной бумаги. — Вот. — Прошение? — Так точно. Ремесленное управа патент не продлевает. — А если бы мы в твоей тупой башке дырку сделали? — Когда ты в царском присутствии за пазуху полез. Вдруг у тебя там ножик? — А где еще правду искать, ваше благородие? — надрывно выкрикнул дядя. «Нету нигде правды!» Как ни странно, но после отдыха царь опять явился в Чудов монастырь и снова стал гостем митрополита, в личных покоях которого разместили историческую выставку. Георгий опознал среди встречающих даже художника Виктора Васнецова, работы которого любил. Вот повезло, но восхищаться было некогда. Обойдя выставку, царская чита отправилась уже в Зарядье, в дом бояр Романовых. А в ограде Знаменского монастыря собрались выпускники семинарии, духовных училищ и церковно-приходских школ. И только охрана расслабилась, как филеры отловили перед воротами нового подозрительного. На его пиджаке красовалась медаль «За войну с Японией», а «За пазухой» на особой веревочной петле — Был подвешен топор, прямо как у Раскольникова. Похоже, неизвестный начитался Достоевского и пошел гулять с холодным оружием по улицам древней столицы да в день романовских торжеств. Несмотря на инцидент, вечером в Большом дворце был дан парадный обед, а рядовую охрану, наконец, отпустили отдохнуть. Потому команда номер пять расположилась в меблерашках на Старой площади. Пока ждали коллежского секретаря, сели за карты. Причем Лакомкин проявил недюжинный интеллект при игре в Бизик, кстати, любимой у нынешнего императора. Да и сами карты напоминали о тех, кого игроки охраняли. дермидонт притащил с собой колоду под названием «Русский стиль». В год трехсотлетия династии Романовых императорская карточная фабрика перевыпустила тираж немецкой фабрики Дондорф, где все короли, дамы и валеты были одеты по моде 17 века. Но что еще интереснее, имели реальных прототипов из царствующего дома. Так червовый король был срисован с Николая II, дама крестей с великой княгиней Елизаветы Федоровны, Ну а, к примеру, брату царя, великому князю Михаилу Александровичу, соответствовал лишь крестовый валет. Его-то Дули Лакомкин и выбросил в первую очередь. — Скажи-ка, Дуля, а как ты попал в хевру казаку? — поинтересовался Георгий как бы между делом. А рослый казак хитро улыбнулся. Не дуля уж я, тепереча, а Дармидон Иваныч. Ишь мы какие, но все-таки где Матвей Иванович Скурихин тебя такого выискал? А это лучше у самого Матвея Ивановича спросить. Я ведь не напрашивался. Я бы спросил. Да где же я его сейчас найду? Того не ведаю. Безик? Радостно объявил Громила. И гроба стал себе весь выигрыш. Ратманов с Монаховым переглянулись. Гигант не такой тупой, каким казался до последнего времени. А вскоре подошел и другой интеллектуал. Двуреченский решил проведать своих ближе к полуночи и принес с собой меню сегодняшнего обеда: суп черепаховый, пюре из курса с паржей. Стерлить по-саратовски, седло дикой козы с гарниром, цыплята с трюфелями, пунш Виктория и персики кардинал. Неплохо. Аратманов при поддержке Монахова и Лакомкина истребили холодное мясо и запили его водкой. Часть четвертая. С самого утра 26 мая в Большом Кремлевском дворце снова принимали депутации. Государь каждому сказал ласковое слово, хоть и заученные. Чины министерства двора сложили целый штабель из поднесенных самодержцу икон и блюд с хлебом-солью. А закончив выкладывать этот штабель, царь с наследником и дочерьми отправился в Новоспасский монастырь, где веками хоронили предков дома Романовых, еще до того, как они стали правящей фамилией. Монастырь располагался в Крутицах, далеко от Кремля, и охране опять пришлось понервничать. Несметные толпы народа выстроились по обеим сторонам улиц, в воздухе летали шапки, нескончаемо гудели колокола попутных храмов. В воротах самой обители гостей встречал очередной крестный ход — с неизбежным митрополитом Макарием во главе. Похоже, его святейшество крутился, как белка в колесе, не меньше охраны. Когда же, черт возьми, закончатся праздники? Осмотрев гробницы предков, царь заглянул в новый храм при Покровском соборе, выстроенный на средства купца Грачева специально к трехсотлетию дома Романовых после чего вся семья поехала в марфо Маринскую обитель к великой княгине Елизавете Федоровне. Но расслабляться караульщикам было еще рано. Отпив чаю, неугомонный государь отправился сначала в дом Московского купеческого общества, а затем и в купеческую управу. Там торговые старшины буквально задарили его хлебом солью а ученический оркестр в очередной раз сыграл гимн. Дети из мещанских училищ, содержимое купечеством, дали концерт. Дальше августейшие особы пили шампанское, беседовали с выборными от купцов, завтракали. Пока шло угощение, толстосумы проявили прыть и родили решение. Вознаменование незабвенного, счастливейшего для них посещения государем управы пожертвовать 300 тысяч рублей на благотворительные цели. Царь поблагодарил и вернулся в Кремль по переполненным народом улицам. Суетный день закончился грандиозным балом, который дало августейшему семейству московское дворянство. К благородному собранию съехались больше двух тысяч человек. Яблоку негде было упасть. А поскольку в закрытом сообществе за монарха можно было беспокоиться уже не так сильно, команда номер пять вновь заселилась в свои номера. Где пахнущий водкой Двуреченский зачитал коллегам меню очередного празднества. Консоме селлери, мусс раковый с налимами, соус оксфорд, рябчики, салат ромен с апельсинами и парфе из орехов. Чиновник для поручений так все это смаковал, словно не так давно вышел из советской столовой и все никак не мог привыкнуть к пище начала XX века. Часть пятая. Наконец наступило 27 мая, последний день Романовских торжеств. Все причастные к ним давно и тихо мечтали, чтобы они побыстрее закончились, а царь-батюшка поскорее удалился в свое царское село. Но капитан Бурлак сказал себе словами Гайдара, «Нам еще день простоять, да ночь продержаться». Умылся, побрился, надраил маузер, который ни разу еще не приходилось использовать, и спустился в буфет. Проклятая привычка московитов не завтракать. Как они жили до советской власти. Вот и сейчас дули с Монаховым, слопали по булке, запили ее чаем и встали из-за стола довольные. Теперь до часу дня им ничего не понадобится. На зло товарищам сыщик один оприходовал три булки, набил карман с и лишь после этого присоединился к команде. Викентий Савич уже раздавал инструкции на день. Оказалось, что обязанности по охране сводятся к минимуму. В десять часов государь принимает Романовский комитет в полном составе во главе со старым знакомым Булыгиным и благодарит членов комитета. Далее ряд приемов в Большом дворце. Депутация городского управления, воспитанники лицея царевича Николая. еще кто что по мелочи затем царь выходит из дворца и посещает оружейную палату где осматривает выставку работ учеников строгановского училища и все все самодержец дает прощальный завтрак фотографируется с ближним кругом после чего отбывает на александровский вокзал чтобы покинуть вторую столицу однако это Заключительная часть являлась и самой опасной. Эскорту предстояло проехать всю Тверскую, а перед тем пробиться через Спасские ворота сквозь Людское море и остановиться перед Вознесенским монастырем для совершения напутственного молебна. По всему пути следования были расставлены войска в перемешку с воспитанниками учебных заведений. Они и отделяли бушующую толпу от царского кортежа. Но все же риски оставались, особенно при выезде из Кремля и после остановки перед монастырем. Потому все чины охраны в партикулярном платье должны были встать в оцепление вокруг обители и изображать простой народ. Царский поезд должен был отъехать от перрона в четыре часа пополудни и в половине третьего из ворот Спасской башни наконец показались экипажи. Главная семья России ехала в открытых колясках. В первый — государь с государыней, наследник и старшая из дочерей — великая княжна Ольга Николаевна. Во второй помещались великая княгиня Елизавета Федоровна и сестры Ольги. Под крики «Ура!» Кортеш остановился напротив Вознесенского собора. Опять полетели в воздух шапки, забили колокола. Но переодетые стражники заняли свои места и ловко оттерли на задний план всех посторонних. Двуреченский кивнул Георгию. «Тут все в порядке. Обойдемся без тебя». «Тогда я полетел на Белорусский вокзал. Встречу их величество там. Валяй!» Ратманов повернулся кругом, сделал пять шагов и замер. Как он только что сказал? На Белорусский вокзал? А ведь сейчас 1913 год. Белорусским он станет называться только в годы советской власти. Ранее вокзал именовался Брестским, а за год до романовских торжеств был переименован в Александровский. Почему же коллежский секретарь принял оговорку попаданца как должное и не поправил его? Георгий резко обернулся. Викентий Савич смотрел ему вслед, и взгляд у возможного инспектора службы эвакуации пропавших во времени был колючим и недоброжелательным. «Бегом, гимназист!» — гаркнул Двуреченский. Гимназист задумчиво проследовал к разъездному экипажу охраны. Вороны понесли его к вокзалу, раньше времени названному белорусским. А он летел вперед и думал, как понимать случившееся, как улику. И Двуреченский — это Корнилов, который все еще вводит его за нос, или тот, настоящий сыщик, у которого поехала крыша от переутомления?» Впрочем, оставался еще последний аккорд нашей незаконченной пьесы. И если бывшего Жоржа-гимназиста не пришьют во время проводов императора, у него останется время все-все выяснить. Часть шестая. Первый тревожный звоночек прозвенел для Георгия, когда в толпе у вокзала он увидел Ладыгу, Якобы или просто рыжую шевелюру, которая отдаленно напоминала Жоре об этом человеке. Ввиду того, что Ратманов путешествовал между временами, не раз видел странные сны и порой испытывал слуховые галлюцинации, вполне могло и показаться. Но! Как говорится, один раз случайность, два раза совпадение, три раза система. Вскоре Георгий заметил рядом с рыжим еще одного знакомца. Матвея Ивановича Скурихина или Казака. Давненько, давненько они не виделись. Но прежний атаман, одно из самых серьезных шаек Москвы, не только не был в бегах, но стоял среди почетных гостей, ручкался с высокими военными и полицейскими чинами. Можно было, конечно, спросить Двуреченского, что, мол, Казак тут делает, и как с ним себя вести, ежели чего... Но чиновника для поручений, как обычно, не было рядом. Ну, не к самому же казаку подходить с этими вопросами. Кроме того, на разговоры совершенно не было времени. Перед посадкой на поезд до стольного Санкт-Петербурга Николая II и его семейство приветствовал почетный караул. — Россия и я искренне благодарны вам за вашу службу! — сообщил царь. А в ответ прогромыхала раскатистая «Ура!», после чего служивые по команде своих командиров взяли ружья на изготовку и дали залп в воздух. Все как обычно в подобных случаях. Правда, Георгий, продолжавший краем глаза наблюдать за поведением старых знакомых, увидел, как казак посмотрел в направлении одного из казаков роты почетного караула а тот, вместо того, чтобы палить вверх, направил трехлинейную винтовку прямо в ратманова Умирать в этот раз почему-то не хотелось, особенно в столь ответственный момент, и даже перемещаться лишний раз во времени вслед за очередной потерей сознания. А потому нужно было припомнить все, чему учили в Академии МВД. Правило первое — оценить обстановку. Ратманов находился в гуще толпы и центре беспрецедентных по размаху публичных мероприятий. Конечно, можно было попытаться бежать, и имелся даже шанс выжить за счет того, что предназначавшаяся попаданцу пуля попадет в кого-нибудь другого. Но так поступил бы обыватель, а не полицейский, тем более дававший присягу аж в двух временах. Правило второе. Пойми намерение агрессора. Чего добивался казак, направивший на Жору оружие? Убить его? Но это, если уж так хочется, логичнее было бы сделать по-тихому. Где-нибудь в подворотне, а не здесь, при скоплении всего честного народа и в присутствии самого государя. Тогда что? Напугать? Отвлечь? Но от чего? А что, если... Тот самый государь-порфироносец и находится сейчас в реальной опасности, пока Георгий размышляет о ценности жизни обычного полицейского агента второго разряда. Это было очень похоже на правду. Поэтому Ратманов без лишнего шума нырнул в толпу и быстро проследовал в направлении наиболее охраняемой особы. А по пути стал думать дальше. Если злоумышленники что-то удумали... Они не станут просто так направлять ствол в сторону полицейского агента и не откажутся от своих планов. Они доведут их до конца. Поэтому правило третье — оцени дистанцию, а также пути отхода, возможные средства перекрывания тылов — подручные средства. Георгий был вооружен. И не нескладным оружием типа винтовки, но мобильным «Маузером» последней модели, с которым проще было действовать в толпе. Кроме того, вокруг были другие полицейские агенты. И прямо сейчас Жора быстро объяснился с парочкой из них, чтобы те прикрыли освобожденную им территорию и заодно его самого уже на новом месте. Наконец, правило номер четыре. Оцени противника. «Противников» их возможности, уровень физической подготовки и жестокости. По всем параметрам Казак был оппонентом более чем серьезным. Плюс ко всему, обладал едва ли не неприкосновенностью и сам непосредственно ни в чем противозаконном замечен не был. Однако его люди... Возможно, даже агент Дули Лакомкин, мимо которого прошел сейчас Георгий, но ничего ему не сказал могли. Словом, самым правильным сейчас было действовать в одиночку, самостоятельно оценив все риски и попробовав защитить царя, на жизнь которого, скорее всего, и готовилось покушение. С этими мыслями Георгий оказался в непосредственной близости от монарха и успел как раз вовремя, потому что еще один казак, направил винтовку уже на Николая Александровича, взвел курок и... Ратманов в падении красиво выбил ствол из рук злоумышленника. Пуля прошла буквально в метре от священной особы и вонзилась в колесо свитского автомобиля. Ох, и что тут началось! Стоявшие рядом люди завопили на всю площадь о покушении на царя. Забегали жандармы и полицейские, военные и свицкие. Их величество немедленно укрыли в поезде. Перрон отцепили, но народ продолжал истошно кричать. Ну а Георгию нужно было не только спасти императора, но и поймать виновных. Вон! Он стрелял! Ловите его! указал он на казака, стрелявшего в Николая II. Злодеи быстро скрутили. И едва не прибили на месте без суда и следствия. Аратманов пошел дальше. — И этот тоже с ним. Георгий указал на стрелявшего уже в него самого. — И вон тот, Рыжий! Не удалось сбежать и Ладыги. И по делам ему достал уже. — Кто еще? Казак? Ну не Ладыга же все это координировал. Но атаман Скурихин только что пожимал руку Николаю Второму а до того был сослуживцем царя по Преображенскому полку. Вдобавок сам ни в кого не стрелял, а из-за произошедшего как будто даже не смутился. Просто стоял при полном параде и щурился, глядя на яркое майское солнце. Либо улыбался, поймав на себе взгляд Ратманова. «Выжил гимназист. Ну черт с тобой, игра продолжается». Вскоре казака и вовсе как ветром сдуло куда-то вслед за высокопоставленными сановниками и офицерами. Вероятно, лично высказывать императору слова сочувствия из-за скомканных проводов и возносить хвалы Господу за то, что самого страшного удалось избежать, а на передовицах газет не написали «6 мая 1868 27 мая 1913 Впрочем, вскоре сам Ратманов занял место помазанника Божия. Во всяком случае, на упомянутых передовицах. Часть седьмая. Старый и неприятный знакомый Григорий Кисловский, репортер и фотокорреспондент газеты «Московский листок», был тут как тут. То была далеко не первая встреча Георгия с этим навязчивым молодым человеком. После первой Ратманову с трудом удалось не попасть в кадр во время инцидента с самоубийством фабриканта на мосту. Во время второй он таки дал в нос Кисловскому, греющему уши на пожаре. Но теперь ситуация развернулась кардинально. И даже такой тип, как Кисловский, сумел сослужить хорошую службу. «Господи, это же вы!» Газетчик подошел к Ратманову, явно побаиваясь того после предыдущих попыток сближения. «Да, в этот раз бежать было некуда». «Я хотел спросить, но вдруг вы меня того опять в ухо?» «Нет. Извини, в прошлый раз случайно вышло». «Хорошо. Если я правильно понимаю, вы только что...» «Ну, как бы да» перебил попаданец. Отпираться уже поздно. Тогда не соблаговолите ли дать мне небольшое пояснение по факту произошедшего, а именно чудесного спасения Богом данного императора Всероссийского. И что я должен буду сказать? Георгий поморщился и снова перебил интервьюера. А вскоре усилиями преимущественно Кисловского — родилась настоящая сенсация и одна из самых известных газетных заметок своего времени под названием «Спаситель царя и Отечества». Появилась она в свежем номере московского листка, вернее, даже не в полноценном выпуске, а в особом прибавлении к уже вышедшему от 27 мая 1913 года. Ну а потом была дружно перепечатана и всеми другими, изданиями. Чрезвычайное происшествие при отправлении государя императора Николая Александровича в столицу с Александровского вокзала Москвы. Царь выжил. Но русский царь у себя в России, в первопрестольной и златоглавой древней столице, на глазах у всех едва не был зверски, варварски убит русской уже рукою. И кем? Казаками Над покусителями еще долго будет висеть этот почти первородный грех. Над теми из них, кто не понял, что посягательство на царя есть посягательство на сам народ, есть насилие над народной уже свободою. Однако нашелся и внутри народа нашего храбрый муж, который вовремя заметил убивцев, принял на себя одну из их пуль и указал на остальных, чем спас не только государя и августейшую семью, и это, разумеется, главное, но и большое количество окрестного народа. Пожалуй, весь мир облетела фотографическая карточка, на которой Жоржик стоит у продырявленного пулей мотора. Ну а московский листок заключал. Этим замечательным человеком оказался простой агент московской сыскной полиции. Человек из народа, спаситель царя и отечества. Какое слово может в эту минуту выразить всю нашу великую народную любовь к государю и благодарность к этому чудесному спасителю? Это слово спа бо Георгию Константиновичу Ратманову, имя которого теперь останется в веках. Что было в 21 веке? В телеграм-канале полицейского главка могла появиться сводка «Силами УМВД Центрального административного округа столицы пресечена противоправная деятельность» или «Старший оперуполномоченный управления уголовного розыска ЮВ Бурлак награжден почетной грамотой за участие в поимке преступника» в газете «Петровка-38» а то и вовсе. Оборотни в погонах продолжают терроризировать простых москвичей. Некто Бурлаков, пока не один из них, но кто знает? В life Надо сказать, Юрий Бурлак никогда особо и не стремился к славе, хотя маленькие подвиги на службе совершал исправно. Просто раньше и повода не было для чего-то особенного. Обычный опер... Обычная работа, обычная жизнь, обычная смерть от пули. А тут другое. Он вдруг стал частью гигантского пазла, где именно его, бурлака, слово или действие имело значение. Во многом от него зависело, когда начнется или кончится Первая мировая, случится ли революция. Что в сухом остатке? Попаданец стал героем и, здраво рассудив, решил остаться, пусть и не в своем времени, но в том, где его действительно замечают и даже ценят. И плевать На Двуреченского, Геращенкова, Штемпеля, Казака, Ладыгу, Хряка, Риту, Оксану, Петра, Стешу, Дулю и всех тех, кто когда-либо вставал на его пути. Пусть живут а его жизнь определенно налаживалась. Новая жизнь здесь. И пусть она по-прежнему зависела от многих переменных и неизвестных, хоть бы даже от недоброжелателей из будущего, которые зачем-то его сюда заслали, теперешнее существование нравилось ему все больше и больше. Между делом Кисловский подогнал проходку на мнимого больного в МХТ с самим Станиславским в главной роли. И хотя Константин Сергеевич восклицал «не верю», уже в ближайшую пятницу, 31 мая, героя ждал еще и торжественный прием в Кремле от имени московского градоначальника Адрианова. Хотя, постойте, это по старому стилю, а по новому, то будет уже в пятницу 13 -го. Конец второй книги. Текст читал Александр Аравушкин.